«Чёрт, а я поизносился больше, чем думал. Надо же, как меня срубило!» Да ещё и таким крепким сном, что я теперь понятия не имел, где моя мышка и чем у неё закончился день. Оставалось надеяться, что она дома. «Мррр!» — оживилась кошка и потянулась, скатываясь головой по плечу. Она явно встала на мою сторону, ведь я неосмотрительно ставлю тарелку с котлетами на пол, чего Наташа явно не делает. Но вот же меркантельное создание. Хотя, а я чем от нее сейчас отличаюсь? Стоило пошевелиться, нога заныла, но без пули было гораздо лучше. «Где твоя мышка, а, кошка?» прохрипел я и тяжело спустил ноги с кровати. Прислушавшись, я уловил еле слышное сопение в гостиной. Губы расползлись в усмешке. Нет, после вчерашнего я бы уже не дал Наташе от себя сбежать. И нет, не потому, что она меня испугалась и доложила в ментовку. Тут как раз всё объяснимо. Наташа осталась одна, а в одиночку можно натворить всякого, и не всегда с первого раза понятно, что именно из этого то самое всякое. Конечно, ей страшно. А я дебил, сам виноват. Как же хочется жрать. Вчера последние силы ушли на всякие психологические манипуляции. Хирурга убедить вытащить пулю, мужика незнакомого на шустром джипе подбросить с ветерком, чтобы обогнать свою юркую мышку. Обогнали прилично, я даже не дождался ее так, что там по плану? Сначала силу восстановить. От своего дома до мышкиных котлет я бы уже не дополз ни вчера, ни сегодня. А Она вряд ли пришла бы справиться о моем самочувствии. Поэтому первым делом я прошел в кухню и полез в холодильник. Божественные котлеты нашлись тут же, и я принялся хозяйничать. Поставил сковородку, кинул на нее котлеты, сживав походу пару штук, чтобы в обморок не шлепнуться тут же, и осмотрелся. У мышки было очень уютно в кухне. Вот не до тошноты, а именно так, как я люблю. Мило. Чашки в горошек, которым уже черти сколько лет. Тарелки с натреснутой глазурью. Цветы в горшках на окне, столешница деревянная. Даже кофеварка какая-то винтажная, но капучино заявлено в меню. Сейчас такие интерьеры делают за большие деньги. Есть в них что-то особенное. А для меня и подавно. Наверное, я просто истосковался по этой трогательной домашней атмосфере. Она дарила спокойствие и давала передышку. «Сколько я уже на задании?» «Семь месяцев». «Черт!» — выругался я шепотом. А там на задании близко не было чего-то похожего на домик мышки. Ни чашек, ни блюдец, ни котлет. Наташа завозилась на диване, и сначала было затихло. Но вдруг вскочила и села, оглядываясь. Когда наши взгляды встретились... Она болезненно поморщилась и застонала. «Доброе утро!» — нагло улыбнулся я. «Будешь кофе?» «Я думала, ты мне приснился!» — прохрипела она и обняла коленки, сонно жмулись. «Я очень рад, что это не так», — заметил я. «Чего не скажешь о тебе? Ты такой доброжелательный с утра!» — проворчала она. «И не скажешь, что вчера тебе пулю вытащили!» Я красноречиво Проковылял к холодильнику и потянулся за пачкой с молоком. С сахаром. И что дальше? Потребовала она, игнорируя мое предложение. А что бы ты хотела? чтобы ты сейчас И что же я тебе такого сделал, кроме того, что сожрал половину котлет? Улыбнулся я. Да, я знал, что оскал на моей физиономии действует на женщин гипнотически. Тем и пользовался. «Только на мышку он действовал не так, как мне того бы хотелось». «Ты!» — начала было возмущенно она, но тут же закрыла рот. «Что?» — обернулся я от кофеварки. «Ты сама ко мне влезла». «Кошка к тебе влезла», — возразила Наташа. «А я своих кошек не бросаю». Похвально кивнул я, занятый приготовлением кофе. Но ты потом вернулась и не раз, и повезла вытаскивать пулю. Я не могла тебя оставить с пулей, — пискнула она возмущенно. Я тебе очень благодарен. Ты издеваешься? Еще и с кошкой моей переспал. Но она сама ко мне пришла. И нет, кошки меня не интересуют. А вот котлеты... Может, на это мы разойдемся? Вдруг предложила она. «Ну нет, Наташ», — усмехнулся я и блаженно вздохнул, когда кофеварка зажужжала, а по кухне поплыл очумелый запах жареных зерен. «Ты меня вчера кинула, да так, что я вообще не ожидал. Полицию вызвала, показания дала даже». Когда я обернулся, Наташа сидела понуро, обхватив голову руками. «Ты все же бандит какой-то, да?» — обреченно спросила она, не глядя на меня. «Нет, я хороший. Но видеть меня никто не должен. А ты, блин, устроила мне головняк. И что теперь? Пока ничего. Ты же все равно планируешь провести лето здесь. А там и я закончу со своим делом». «Каким делом?» «Секретным, Наташ». «Я агент национальной безопасности». «Не все тут, конечно, правда, но да хрен с ним». «Ну да», — фыркнула мышка. — А тот факт, что я делаю тебе кофе с утра, не закапываю твой хладный труп под кустом крапивы, не добавляет убедительности? — Может, ты не любишь кровь и просто отравишь меня кофе? — безжизненно пожала она плечами. — Ну ты, Наташ, даёшь. Твой мудак совсем разучил тебя себе ценить. — Серьёзно возмутился я. — Зачем мне тебя травить? Ты же офигенно готовишь. — Раф, ты можешь серьёзно? Всхлипнула она, и в ее глазах блеснули слезы. Куда я встряла? Я подхватил две чашки кофе и направился к ней. Наташ, ты дала вчера показания, засветилась вместе со мной. Если эта информация где-то всплывет, моя работа под прикрытием пойдет псу под хвост. Я посмотрел в ее глаза и протянул ей чашку кофе. Мне нельзя было ехать вытаскивать пулю, но... Было очень больно, а ты весьма убедительна. И теперь поплачусь за сочувствие. Нет, за подставу с ментами. И я стукнул краем своей чашки об ее. Твое здоровье. Мило. Поморщилась мышка и уткнулась носиком в чашку. А ты так и планируешь спать на моей кровати и с моей кошкой? Нет, конечно, это было бы очень грубо с моей стороны. Вчера это была вынужденная мера. А сегодня я съезжу в магазин и забью собственный холодильник. Она хрюкнула и закатила глаза. «Ты этот ящик напольный называешь холодильником?» Я было хотел съязвить, что если она настаивает, я могу арендовать часть ее холодильника, но вовремя прикусил язык. Достаточно моего слишком яркого интереса к ее котлетам, чтобы Наташа решила, что я ее тупо использую ради того, чтобы вкусно пожрать. А мне её обижать не хотелось. До меня уже достаточно постарались. Хватит. Другого нет, но мне приятно, что ты за меня переживаешь», — улыбнулся я. «Я не переживаю. Это просто любопытство». Она скользнула взглядом к моей ноге и вдруг вскочила и забрала у меня чашку. «Чёрт! Раф, у тебя кровотечение! Ложись на диван стягивает джинсы!» А сама умчалась в комнату. «Я же поморщился, глядя на расползавшееся по ткани кровавое пятно. Да что ж я все никак не регенерирую?» «Ну что ты стоишь?» — возмутилась Наташа, вернувшись с аптечкой. «Быстрее!» Пришлось подчиниться. Я стянул джинсы, оставшись в боксерах и футболке. «Блин, Раф, твои вещи нужно постирать!» — поморщила она нос. снимая футболку!» Я продолжил хмуро повиноваться, а она принялась менять повязку и обрабатывать рану. Швы вроде бы целы, кровоточит изнутри, потерпи. Терплю. У тебя нет проблем со свертываемостью? Нет. А хирург, кстати, что? Ты договорился с ним? Договорился. Наташа ловко орудовала ножницами и антисептиком, а вскоре заново перевязала мне ногу. Антибиотики он тебе не выписал? Нет. «Вот, гад, антибиотики нужны!» Она подняла на меня взгляд. «Придется ехать за ними. Мне. А тебе лежать тут». Я скептически вздернул бровь. «Серьезно? Без лечения ты помрешь от инфекции. Кстати, тебя что, правда звать Серафим?» «Правда». Она улыбнулась. «Думала, ты пошутил». «Нет». Хоть Наташа рядом и облегчала тяжесть мыслей, меня все равно озадачила тем открытием, что я поизносился гораздо сильнее, чем думал. Кровотечение. У меня. После того, как пулю вытащили. Я перебирал в голове варианты причины, все никак не мог поверить, что вероятнее всего мне пора на пенсию. «Раф, держи». Наташа протянула мне плед и задержалась на мне настороженным взглядом. «Тебе плохо? Раф, может, в больницу?» «Нет, со мной всё нормально», — моргнул я и отложил плед в сторону. Просто дал нагрузку. «Лежать!» — неожиданно гаркнула мышка на мою попытку встать. «Тебе нельзя ходить! Только поменяла повязку!» «А что ты мне предлагаешь?» — растерялся я. «Раф, я не предлагаю!» — начала была вкратчиво пищать мышка, но уже на следующей фразе принялась наращивать децибелы. Я сказала тебе лечь и лежать. И не беси меня, а то отхожу с сковородкой. Хватит тут уже истекать кровью. Думаешь, я тут об этом мечтала? Перевязывать все лето беглых агентов национальной безопасности? Спокойно, вскинул я руки. Я ложусь, ложусь. Ногу устраивай и не шевели ей. Продолжила командовать она хорошо поставленным властным голосом. А я поеду за антибиотиками и продуктами. И даже не заикайся, что ты с чем-то не согласен. И да, никуда я не сбегу, мне вчерашнего хватило. Такой дурой я себя ещё не чувствовала. Да и дом я тебе не оставлю, и кошку свою тоже, понял?» «Понял», — кивнул я как можно серьёзней. Но когда она отвернулась, мою морду перекосило от нервной усмешки. «Чёрт, котлеты горят!» — взвизгнула она и бросилась к печке. «Я пытался тебе сказать последнюю минуту «Заткнись!»